«Пожар во флигеле» или «Подвиг во льдах». Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего дяденьку, который сейчас он нам сказал, «Ровно два». Мы с Мишкой прямо за голову схватились. «А, два часа! Каких-нибудь пять минут поиграли, уже два часа! Ведь это же ужас! Мы же в школу опоздали!» я подхватил портфель и закричал бегон давай мишка и мы полетели как молнии но очень скоро устали и пошли шагом мишка сказал не торопись не торопись сфер уже все равно оопали я говорю, ох ох влетит, родители вызовут ведь без уважительной причины мишка говорит надо ее придумать уважительную эту причину а то на совет отряда пригласят давай Выдумывай поскорее. Я говорю, давай, давай скажем, что у нас зубы заболели. И что мы ходили их вырывать. Но Мишка только фыркнул. Хе -хе -хе. У обоих сразу заболели, да? Хором заболели, да? Хе -хе. Нет, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки-то? Я говорю, ну, ну, ну, ну что ж делаете? Что делаете, прям не знаю. Ой, вызовут на советы, родители пригласят. Говорят. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе. чтобы нас еще и похвалили за опоздание, понял? Мишка говорит, это как? А я говорю, ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили, понял? Мишка обрадовался, ага, понял, понял, можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот бух в воду упал, а мы его вытащили, тоже красиво. Ну да, говорю я, правильно, но пожар все-таки лучше. но нет, говорит Мишка, именно этот лопнувший пруд интереснее. И мы с ним еще немножко поспорили что интереснее и храбрее, и не доспорили, а уже пришли в школе. А в раздевалке наша гардеробщица, тетя Паша, вдруг говорит, «Ты где ты так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без фуговиц». Нельзя таким чучелом класс являться. Все равно, уж ты опоздал, давай хоть пуговицы-то пришью. Вон у меня их, целая коробка. А ты, денишка иди в класс, нечего тебе тут торчать. Я сказал Мишки, ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться. Но тетя Паша шуганула меня. Иди, иди, а он с тобой, марш! И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс. И слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке. «Птенцы пищат!» А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами. «Птенцы пищат!» Я не я, я не выдержал и, и рассмеялся, а Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал, М -м -м «Можно выйти, Раиса Ивановна?» «Ах, это ты, Дениска!» – сказал Раиса Ивановна. «Что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал?» Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и громко ахнула. «Что у тебя за вид? Ты почему такой стрепанный?» Где это ты так извалялся, а? Отвечай толком. А я еще ни ни ничего не придумал и не могу толком отвечать. А так говорю, что попало. Все подряд, только чтобы время протянуть. Я, Рейнс Иванович, не один. Вдвоем мы с Мишкой. Вот оно как. Ого, -го. ну и дела. Так и так, и так далее. А Раиса Ивановна, что, что? Ты успокойся, говори помедленнее, а то ведь непонятно. Что случилось? Где вы были? договори да же. А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А, а что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю, мы, мы, мы с Мишкой, да, вот, шли и шли. И никого не трогали. Мы, мы, мы в школу шли, чтобы не опоздать. И вдруг такое... «Такое дело, Раиси Ванна, ой «Ух ты!» ай, ай, ай, ай. Тут все в классе рассмеялись и загалдеяли, особенно громко возликовал Валерка, потому что он уже давно прочувствовал двойку за своих птенццов. А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прям покатывался Но Раиса Ивановна быстро прекратил этот базар. Тише! Сказала она, дайте разобраться. Кораблев, отвечай, где вы были? Где Миша? А у меня в голове уже началось какое-то завихление от всех этих приключений. я ни с того ни с сего заявил, Мишка сейчас тетю Пашу к пуговице пришибает. Ты-ты-ты! Вороти! Крыш! То, то, то есть воротник приживает к тете Паше. Опять шумный смех. А Раиса Ивановна ужасно покраснела. И тут я понял, что хочешь не хочешь, а теперь же надо что-нибудь сказать. Я взял и бряхнул. Там пожар был. И сразу все утихли. А Раиса Ивановна и говорит, где пожар? А я возле нас, во дворе, во флигале, дым валит. Прям клубами. А, а а мы с Мишкой идем мимо этого котла. Мимо черного хода А дверь этого хода кто-то доской снаружи припер Вот, а, -а, -а мы идем А, -а тут, значит, дым И, -и, -и кто-то пищит и, -и, -и, и задыхается, но мы госку отняли, А там маленькая девочка плачет, задыхается Но мы ее за руки, за ноги и спасли А тут ее мама прибегает, говорит Как ваш фамилии мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу А мы с Мишкой говорим Что вы, какая может быть благодарность За эту пустяковую девчонку Не стоит благодарности, мы скромные ребята Вот, и мы ушли с Мишкой «Можно сесть, Раисия Ивановна?» Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала, «Как это хорошо!» «Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы!» «Иди садись, сядь, посиди!» И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место. И весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворился это особенно. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась. «Входи!» – сказала она. «Входи, Мишук, садись, сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался. «Еще как!» – говорит Мишка. «Боялся, что вы заругаетесь!» «Ну, раз у тебя уважительная причина, – говорит Раиса Ивановна, – ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает». Мишка даже рот разъинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили. Чи-чи... чи Человека, говорит Мишка, и даже заикается. си Спаси? А... Кто спас? Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. И я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его, и чтобы он вспомнил. И так ласковенько ему улыбнулся, и говорю... «Ничего не поделаешь, Мишка, <смех> брось притворяться, я уже все рассказал, и сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все набрал, и чтобы он не подвел, а этот дурачок смотрит на меня, как баран на новые ворота, а я ему подмигываю уже прямо двумя глазами, и вдруг вижу, он вспомнил!» И сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазкой опустил, как самый скромный на свете маленький сынок, и таким противным, приличным голосом говорит, «Ну зачем ты это? Ерунда какая!» И даже покраснел. как настоящий артист. Ай, да Мишка! Я прям не ожидал от него такой прыти. А он сел за партв, как ни в чем не бывало, и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением. И я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Мишка огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал. А он вовсе не тяжелый был. Хе -хе. Кило 10 15 не больше. Раисия говорит, кто, кто не тяжелый, кило 10-15? А Мишка говорит, да мальчишка этот. Какой мальчишка? А Мишка, да которого мы из-подо льда вытащили. Ты что-то путаешь, говорит Раисия ведь это была девочка. И потом, откуда там лед? А Мишка гнет свое, как откуда? Как откуда лёд? Зима, вот и лёд. Все чистые пруды замёрзли. А мы с Дениской идём, слышим, кто-то из проруби кричит барахтается и пищит, карабкается, болтыхается и хватается руками. Ну, а лёд что? А, лёд. Лёд, конечно, обламывается. ну мы с Дениской подползли, сейчас этого мальчишку за руки, за ноги и на берег. Ну, тут дедушка его прибежал, давай слёзы лить. Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал, как по мы ещё лучше меня... А в классе уже все догадались, что он врет, и что я тоже врал. И после каждого Мишкиного слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтоб замолчал и перестал врать, потому что не то врал, не то, что нужно. Но куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался с «Ну, тут дедушка нам говорит, сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку, а мы говорим, не надо, мы скромные советские ребята!» Я не выдержал и крикнул, только это был пожар! Мишка перепутал! А он мне, «Ты что, рехнулся, что ли? Какой, может быть, в проруби пожар? Это ты все позабыл!» А в классе все падают в обморок от хохота. Просто помирают. А Раиса Ивановна как хлопнет по столу. Все сразу замолчали. А мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит, как стыдно врач Какой позор. И я-то их считала хорошими пионерами. Продолжаем урок. И все ребята сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо. И как-то скучно, я написал Мишке записку. Вот видишь, надо было говорить правду. А он прислал ответ. Ну, конечно, или говорить правду, или получше сговариваться.